«Вавилон. Уровень тридцать пятый. Виллы». Причастность к чему-либо иногда влечёт за собой чувство ответственности. Погибла половина её полукриминальных знакомых, и Верука почему-то ощутила себя чуть ли не соучастником преступления. Невольно она начала ненавидеть себя за то, что родилась в очень благополучной семье, хотя другие на её месте благодарили бы за это высшие силы. Целыми днями она слушала новости в надежде... чтобы появиться хоть какая-нибудь приятная весть, которая сможет обернуть этот кошмар в плохую шутку. Ведь за окном их коттедж оставался безмятежным. Голографическое небо отливало чистой лазурью. Деревья шуршали листьями и журчали водопады. Соседи внизу устанавливали гамак и готовили лимонад. Зная, что в башне есть уровень, где люди спят втроём в тесных капсулах, подсвеченных болезненным красным светом и питаются бурдою из тюбика по сотс-пакету, Вирука чувствовала себя плохо. Всё, что у неё было, теперь казалось ей незаслуженным. И кто такой этот Синиша? Почему его все боятся? Разве Вавилон не самое защищённое место на земле? Выяснилось, что она почти ничего не знает о том мире, что за башней. Скорее им просто объяснили, что башня и есть мир. Но они не одни. И те безымянные, бесправные и бесловесные тоже чего-то хотят. В кабинете отца проходили нескончаемые переговоры. Несмотря на то, что он занимался культурными вопросами Вавилона, Каттон Моргенштерн всё равно старался участвовать в решении и других проблем. Часто он комментировал это для домашних одной и той же фразой. Им полезно услышать другое мнение. Верука слезла с подоконника и в очередной раз подкралась к кабинету, слушаясь в царящий там гомон. «Синиша не играет ни в какие игры», Это ультиматум. Следом война. Мы перебили его последнее сообщение до того, как его поймали все публичные станции, что не отменяет того факта, что он уложил каким-то зверским лучом четверть дежурной охраны. Почему мы не знаем об этой технологии? Наши учёные уже анализируют его атаку. Возможно, удастся воссоздать механизм при условии, что они не использовали уран. Его залежи ещё имеются на земле, но у нас к ним доступа нет. Если они до него добрались, Это может объяснить, почему нам пока неизвестен аналог его оружия». Верука едва чувствовала пол под ногами. Она почти вросла ушами в дверь, с ужасом осознавая, что произошло ещё что-то. И беда действительно грядёт. «Какие мы можем предпринять действия? Защита шлюзов и так на максимуме. Но если этот луч просто охватит таможни, или же несколько уровней башни, или её целиком...» «Вы поняли». Мы вынуждены будем открыть шлюзы, чтобы Синиша прекратила атаку. Он ведь этого добивается сюда пробраться. Перебивайте и дальше его сигналы, чтобы ни одна приватная станция их не поймала. Иначе, когда он придёт, найдутся люди, которые его поддержат. Вероятно, придётся забрать боевые дроны с внешних баз и перевести их на охрану шлюзов. Таможенники допустили большую стратегическую ошибку, не открыв немедленный огонь. А вы не хотите вести с синишей переговоры? Вклинился отец Вируки. Перестрелять это обычное дело для Вавилона. Что если мы попробуем узнать, чего он на самом деле хочет? Последовал чей-то тяжёлый вздох. Как с ним говорить? Тут Вирука не выдержала и распахнула дверь, влетев в кабинет в тапочках кроликах. Это явление ненадолго повергло присутствующих в шок. Отец умоляюще посмотрел на неё со своего конца стола, без слов прося её Выйти. Новирука уже вошла в раж. Слушайте меня, вы болтуны старые, крикнула она. Во-первых, хватит прятать правду от всех. Вавилоняне должны бояться Синишу и хотеть бороться против него, а не за него. От того, что вы постоянно врёте во благо, люди охотнее за вами не пойдут. Во-вторых, вам нужен парламентамтор. И не простой, а тот, кто сможет поговорить с Синишей на его языке и разведать его тайны для нас. «Освободите Лаки Томича и отправьте его на переговоры!» В наступившей тишине Верука чувствовала себя извергнувшимся вулканом. Внезапно она смутилась и добавила чуть тише. «Мне кажется, вам было полезно услышать другое мнение».